Дмитрий Нахимов скривился в злобной гримасе. Он специально стоял спиной к студентам и директору, чтобы его физиономию никто не видел. Виктор Викторович разговаривал с его шестёрками. Они теснили его и не позволяли подойти. Смешно. Директор академии охотник с бриллиантовым когтем, он мог бы их размазать тонким слоем по стеночке. Но должность и толпа любопытных его останавливали, хотя и чувствовал исходящие от него волны гнева. Он что-то втолковывал в взорвавшемся солдатиком и делало это даже вполне вежливо. По фойе разносились возбуждённые шепотки. Студенты уже начали обсуждать новую сплетню. Безликую арестовали. Она кого-то убила, ограбила. Все эти детали мой мозг улавливал за доли секунды, и это помогало мне остаться в сознании и никого не убить. Если я сорвусь, это используют против меня. Нужно действовать хитрее. Нохимов всё так же смотрел на меня с ярстным торжеством, с жадностью бегая глазками по моему лицу, видимо, искал следы страха или отчаяния, но я оставался равнодушным, словно ничего и не произошло, и это его взбесило. Нохимов проводил пошлым взглядом Кристину, которую заковали в наручники, и поиграл бровями. Он наклонился ко мне и прошептал мне почти прямо в ухо: "Мы с ней хорошо развлечёмся". Она очень сильно пожалеет, что связалась с тобой, он хмыкнул. Жаль, что уже поздно задавать назад. Разоволосая сучка ответит за каждый твой прокол. И знаешь что? Она будет отвечать очень старательно, иначе не доживёт до суда. А когда её отправят в тюрьму, я передам туда небольшую весточку. Ты же в курсе, что опущенцы бывают не только в мужских тюрьмах. «Да, так жаль, что она свернула на кривую дорожку. Красивая девчонка. Могла бы найти богатенького мужа». Он отсекся, когда Виктор Викторович поднял наглых солдатиков заклинания, отодвинул их, словно мешающий стулья, и решительным шагом направился к нам. «Вы должны знать процедуру», — процедил Виктор Викторович, остановившись за моим плечом. Согласно протоколу, вы обязаны отправить мне запрос после проверки, которого академия выдала бы повиннившегося студента. Простись, забегался, небрежно бросил на Химов и протянул ему папку с документами. Вот ваши копии, знакомьтесь. И на вашем месте я бы не использовал магию на моих подчинённых. Они при исполнении имеют право воспользоваться оружием, если посчитают, что на них напали. Стрельба в академии. Мне кажется, это здорово подпортит вам репутацию. Детки богатеньких аристократов не смогут чувствовать себя здесь в безопасности». «Не закапывайте себе еще глубже», — внезапно посоветовал Виктор Викторович, просматривая бумаги. «Все оформлено верно, а с юридическими нюансами мы разберемся позднее. Однако о нарушении протокола я все-таки доложу вашему начальству. Надеюсь, вас лишат премии». И лептица вашего полёта не беспокоится о премиях. Ну да, я слышал, что наследнички больших родов работают ради удовольствия, а не по призванию. Куда уж нам обычным людям? Он раничный загнул брови, и Нахимова перекосило от злости. В словах директора скрывалось двойное дно. Он не только назвал Нахимова посредственным полицейским, но и наступил на больную мозоль. Дмитрий был далеко не первым в очереди на следствие. «Вы пожалеете», — пообещал Нахимов. «Все может быть», — беспечно пожал плечами Виктор Викторович и добавил. «Уведомляю вас, что в течение часа в участок прибудет юрист от нашей академии, который будет представлять Кристину Безликую в суде. Не переживайте на случай, если вы страдаете склерозом. Я повторю уведомление в письменной форме». Не попрощавшись, он развернулся и пошел в сторону лестницы. Нахимов проводил его взглядом и посмотрел на меня с ехидной хмылкой. "Запомнила, Моносов, я уничтожу всё, что тебе дорого. Скоро ты останешься в полном одиночестве, без денег и рода". "Но я тебе не убью, нет", он мечтательно улыбнулся. "Ты будешь жить и знать, что где-то рядом страдают твои близкие люди, которых ты любил. Ну что, скажи мне, это того стоило?" Интересный вопрос. Я усмехнулся. Задам его тебе чуть позже. Мелкий ублюдок, прошептал Нахимов жестом приказал своим подчинённым следовать за ним и вынырлся на улицу. Как только он свалил, ко мне подошли Саша и Егор. Что будем делать? спросил Саша и тут же предложил. Марк, хочешь, я позвоню отцу? Не ставай до беспокоить императора по таким пустякам, произнес я ледяным тоном. Внутри меня завывали метели. Все чувства притупились. Обычно такое со мной происходило в прошлой жизни на поле боя, когда от моих решений зависел исход битвы и жизни тысяч простых солдат. Всё будет хорошо, не переживайте. Завтра Кристину отпустят, а может уже сегодня. Но «Ну, с императором было бы быстрее, растерянно протянул Егор. Он не станет в это вмешиваться. Если кто-то вынюхает, что император выпустил преступницу по просьбе сына, то Представьте, какой поднимется шум. Это его скомпрометирует в глазах народа. Одна безродная девчонка такого не стоит. С безжалостной прямотой отрезал я. К тому же подставу устроил лично Дмитрий Нахимов, то есть в эту историю втянут соперничество между родами. Если император освободит Кристину, он фактически щелкнет по носу род Нахимовых, о чем прознают другие рода, а это может спровоцировать конфликт. Кто-то может подумать, что нахимовы попали в немилость, и что это отличный момент для родовой войны. Ты как будто не переживаешь, возмущённо выпалил Саша. Нужно что-то делать. Я могу созвать танцевальный клуб, с вопросительной интонацией проговорил Егор. Ну, устроим пикет перед отделением полиции. Нет, я покачал головой. Понятно, что они не успокоятся и не будут сидеть на жопе ровно. Только вот их помощь в настоящий момент пользы не принесет, а лишь помешает. Объяснять им все слишком опасно и долго. Мысленно извинившись перед Егором и Сашей, я оглушил их ментальным импульсом и внушил мысль, что им плохо и сегодня очень нужно отлежаться. Их глаза на мгновение стекли нели, а потом парни что-то невнятно пробормотали и потопали в общежитие. Я кивнул сам себе. С этим разобрались. Теперь можно приступать к ликвидации Нохимова.